С тоской смотрю в туманные осколки лета. Куда же ты спешишь? Зачем меня бросаешь? В глазах лесных озер все больше полусвета. И солнце, как снежинка, ты все сильнее таешь. Красивый голос долетал даже до вершины золотой башни. Архимагистр Никорин отложила самопишущее перо, встала и подошла к окну. По улице неторопливо шел молодой министрель, задумчиво перебирал пальцами струны лютни. Казалось, он не замечает ни горожан, спешащих по своим делам, ни проезжающих мимо всадников, ни стен домов. Его голос, чистый и звонкий, взлетал к небесам, из которых уже исчезла синяя беспечность лета. Одет парнишка был не небогато, но обрядно. И только его сапоги после дорожных странствий явно доживали последние дни. Усмехнувшись, Ники сплела заклинание и выпустила. Трансформацией предметов она увлекалась еще в юности. Училась на тумане, что окружал гору белого старца, превращая его в воду, хлеб и вино. Министрель споткнулся, смешно подпрыгнул и застыл, с изумлением разглядывая новенькие щегольские сапоги. Затем заозирался, увидел золотую башню и, прижав руку к сердцу, почтительно поклонился. Ники помахала ему, настроение поднялось. Все еще улыбаясь, она вернулась за стол. И только тут заметила, как мигают самоцветы на раме зеркала связи. Спустя мгновение в амальгаме показался седобородый гном. На изборожденном морщинами лице поблескивали маленькие темные глазки, похожие на медвежье. Ласурский архимагистр, благо еще не садилась в кресло, уважительно поклонилась. Архимагистр Драгобужья кивнул не менее уважительно. но из своего кресла не поднялся. Возраст в несколько сотен лет позволял ему изображать из себя немощного старца. Многие попадались на этот обман, о чем после горько жалели. «Ваше могущество, как себя чувствуете?» Подыгрывая почтенному гному, начала разговор Ники. «Ох, сегодня так, завтра этак!» — закряхтел тот, попыхивая трубкой, и демонстративно потёр колени. — А вы все цветете, Ники. Я вам завидую. — Да ладно! — рассмеялась та. — Я счастливая женщина. Мне завидует величайший волшебник Тикрея. — Да ладно! — в её же тоне ответил дорогодруг синих мастер. В его глазах тоже прыгали смешинки. — Тогда поделитесь своим счастьем, Ники. «Приглашайте, ваше могущество!» — прищурилась архимагистр. «Приглашаю!» — кивнул тот и вытащил трубку изо рта, показывая тем самым, что разговор пойдет серьезный. «Брут, я скоро вернусь!» — сказала Никорин в пустоту и шагнула из своих покоев прямо в сумрачные чертоги драгобужского архимагистра. Здесь было прохладно и вкусно пахло крепким табаком и пергаментами. «Желаете чего-нибудь?» — любезно осведомился гном, когда она села в кресло напротив. «Морс, Баблио, Эль!» «Благодарю, нет!» — качнула головой Ники. «Ваше могущество, вы меня удивили! Я не ожидала увидеть вас там, на поляне! Неужели доходы кварты идут не в общак, а в государственную казну?» Дорогодруг ухмыльнулся. казне нет нужды в доходах от контрабанды, она полна, наполняется регулярно и будет наполняться, пока существуют тегрейские нетра. Я контролирую кварту не в личных или финансовых целях. Мне важно знать, что происходит в Драгобужье, даже если об этом не знать Его Величество. Мне хотелось лично убедиться в том, что малопушки попадут в те руки. И как они вам? Ники пожала плечами. «Мне никак, уважаемый мастер, а вот его высочество арки от них в восторге. Он уже лупит вовсю и чаще всего попадает в цель». «Ваш будущий король — способный мальчик Ники. С ним приятно иметь дело. Но, дорогобужье, интересно не только Лассурии». «Крей?» — Понимающе спросила архимагистр. «Крей, Дорогодруг спрятал ладони в широкие рукава мантии, словно они мерзли. «Прогресс, как вы знаете, не остановить. Пытливый ум всегда найдет лазейку для явления миру своих талантов, чаще всего не задумываясь о последствиях». Никорин молчала. Архимагистр Драгобужья говорил о третьем сыне своего короля. «Не стоило делать ремарки по этому поводу». К сожалению, Его Величество Венегрет увидел изобретение Рофельхаарта раньше меня и был он покорен, проворчал дорогодруг. Будь моя воля, я бы уничтожил опытный образец и изъял бы из памяти инженера воспоминания об этом изобретении, но только из памяти инженера не короля. Поэтому мне было важно, чтобы оружие оказалось в Лассурии, где его не используют против нас. «Вы в этом уверены?» — подняла бровь Ники. Спрашивала не как лассурский архимагистр, а как одна из могущественнейших волшебниц Текрея. и гном это понял. «Скажем так, я больше уверен в Лассурии, чем в Крее», — усмехнулся он. у Асурха Ассурха-Пантеломуса есть две очень неприятные черты. Он завистлив и нетерпим. С таким правителем трудно договариваться, но еще труднее жить под его протекторатом». «Я слышала о том, что эльфы недовольны его правлением», — кивнула Никорин. «Ха! Эльфы!» — хохотнул дорогодруг. «Они могут быть недовольны по самые кончики ушей», но против Ассурха не пойдут, понимая, что он задавит их числом вместе с их расхваленным оружием, доспехами и магией. Однако эльфы — живой пример того, что бывает с теми, кто склоняет голову перед Креем. Давайте займемся чистой риторикой Ники, а именно порассуждаем о будущем Текрея. Всем ясно, что противостояние Лассурии и Крея не закончено. А Сурх никогда не простит его величеству Рейдьерду перемирие, которому тот его принудил, заставив подписать договор на условиях, выгодных не только Крею. А это значит быть в войне, рано или поздно, так или иначе. И если это произойдет, Драгобужье вынуждено окажется буфером, — Таким, знаете, лакомым кусочком, где можно разжиться самым смертоносным на текущий момент оружием текрея. — Думаете, Ассург предпочтет начать с вас? — напрямую спросила Ники. Не было нужды в дипломатии. — Не исключаю такую возможность, — кивнул дорогодруг. Среди гномов многие хотели бы сотрудничать с Креем, ведь наша общая граница длиннее, чем общая граница с Лассурией. Соответственно, больше торговых путей и деловых связей. Крей, бедный своими сырьевыми месторождениями, всегда много покупает у нас и никогда не скупится платить полную меру. А его величество Реддерт, что уж говорить, скуповат, как гном. Драгобужский архимагистр хихикнул, но тут же посерьезнел. «Но мои братья, глядящие в сторону Крея, не видят или не желают видеть одного — отношения Пантеломуса к чужой вере. Крея ведь не всегда был таким большим. Он расплывался, как ядовитая медуза на песке, поглощая мелкие княжества со своей историей, традициями и божествами. И что мы видим на сегодняшний день?» В Крее при всем многообразии народов только одна история и одна вера – вера в пантеон. Об остальных богах забыли, стерли с лица земли их храмы, а из памяти верующих – молитвы и ритуалы. В противовес этому в Вишенроге начато строительство храма всех богов, в котором участвуют и люди, и гномы. Он обещает стать одним из чудес света. если будет достроен». «Храм будет достроен», — улыбнулась Ники. «Его Величество редирт не только скуп, как гном, он еще и упрям, как уважающий себя мастер. Если идея его захватила, никому не будет покоя, пока он ее не воплотит в действительность». Дракодруг склонил голову, признавая истинность сказанного, и продолжил. «Покрейская фракция среди старшин сильна, однако и Лассурская не слабее. Но чтобы дальше развивать дружеские отношения между двумя народами Текрея, которые не стремятся все время воевать, нам нужно больше делать друг для друга». дорогобужский архимагистр замолчал и пронзительно взглянул на Никорин. «Я чувствую некую злую волю, направленную в Вишенрог, Ники», и готов помочь, если потребуется. Дорогодруг, не говорил прямо, однако волшебница знала, что ему известно об угрозе, нависшей над Лассурией. Хорошо развитая шпионская сеть гномов была тому порукой. — Я благодарна вам за предложение помощи, мой друг, — негромко произнесла она. — Но магия на бешеных не действует. — Так я не о магии, — промурлыкал гном. «Естественно, предложение неофициальное. От вас потребуется лишь не препятствовать мне, коли я решу открыть портал из подгорья горья Вишенрог». «Естественно!» — рассмеялась Ники. От сердца немного отлегло. «Может, все-таки Эля?» — вкратчиво предложил дорогодруг. «За понимание, так сказать». «За понимание?» — ласурский архимагистр вздохнула. Разве я могу отказаться?